Глава тридцать Вилла Августина. Линча успел обратить внимание на то, что территория, прилегающая к особняку, заметно изменилась за время его отсутствия. Исчезла аура рая, которая всегда царила над газонами, фонтанами и цветниками. Опустел теннисный корт. В бассейне, где обычно резвились свободные от службы охранники, Было непривычно тихо, и вода в нем казалась застывшей, словно стекло. — Привет, Линчо! — крикнул рослый детина в черной кожаной безрукавке с автоматом наперевес. Он прогуливался по дорожке под окнами особняка. — Привет! — ответил Линчо и скованно помахал рукой. — Как тут дела? — Сейчас узнаешь! — многозначительно ответил охранник и ухмыльнулся. «Не торопись!» — сквозь зубы процедил Кирилл, чувствуя, что он находится на прицеле у десятка автоматных столов. «Расслабься!» «Ага!» — не оборачиваясь, — ответил Линчо. «Сейчас прилягу на травке и закрою глазки». Они приближались к особняку. Чтобы не делать круга, Линчо пошел напрямик через цветник, И едва не наступил на ногу спрятавшегося за кустом сурибио человека с гранатометом. По дорожкам ходить надо, проворчал человек, потирая ногу. Линчо предусмотрительно промолчал, опасаясь нечаянно споткнуться о противотанковое орудие, спрятанное в траве. Он начал поглядывать под ноги. Его походка из-за чрезмерного напряжения стала напоминать прыжки хромого тушканчика по болотным кочкам. — Если такие меры приняты по случаю моего прибытия, то это мне льстит, — прошептал Кирилл и, подняв голову, тотчас заметил стрелка на крыше особняка. — Серьезно подготовились ребята. У входа в особняк они встретили еще двоих охранников. Те молча преградили им путь, тщательно обыскали, отобрали у Линча мачете, после чего позволили войти. — Я думаю, выйти будет значительно труднее, — предположил Линчу, войдя в холл. Он тотчас остановился, потому как нос к носу столкнулся с рослым детиной в бронежилете на голом торсе. — Зайдите к краю, приказал тот и махнул столом автомата. Он ждет в комнате под лестницей. Линчо вдруг решил проявить характер. — А на кой черт мне твой рай? — ответил он. — Нас ждет Августина. — Повторяю, — злобно выкрикнул охранник. — Зайдите к раю. — Послушай, пень! — начал заводиться Линчо. — Я чихал на твоего рая, потому что подчиняюсь только шефу. Охранник вынужден был прибегнуть к последнему аргументу. Он отступил на шаг, передернул затвор автомата и направил ствол в голову Линча. Ну, давай зайдем к краю, не стал развивать конфликт Кирилл и положил руку на плечо Линча, чтобы сдержать его пыл. Он первым подошел к комнате под лестницей и толкнул дверь. Комната была узкой, в ней уместился только диван, и письменный стол. Наверное, это было дежурное помещение для охраны. За столом сидел чернокожий мужчина в летной форме. При появлении Кирилла он поднялся из-за стола. Лицо его ничего не выражало. «Брат Менгри», — догадался Кирилл. Но Рай, не ответив, взялся двумя пальцами за лацкан пиджака, в котором был Кирилл, и потянул его в сторону. Встань к стене, сопляк, и закрой рот. И тотчас повернулся к Кириллу спиной. Не ожидавший такой откровенной грубости, Кирилл на мгновение опешил и подчинился. Он не мог вспомнить, когда в последний раз к нему так пренебрежительно относились. Он внимательно посмотрел на затылок рая, выясняя, не чугунная или часом у негры голова, оказалось нет обыкновенная покрытая жесткими курчавыми волосиками блестящими от пота и ты к стене приказал рай линчу выхватывая револьвер э братец заволновался линчо серьезность намерения рая можно было не подвергать сомнению меня ждет августина ты что спятил убери пушку направив ствол револьвера в глаз линчо Рай оттянул курок. Кирилл отреагировал бы раньше, но его охватило оцепенение. Он все не мог взять в толк, почему Рай отнесся к нему столь неуважительно. Решив, что он обязательно должен получить разъяснение по этому вопросу, Кирилл выбил револьвер из руки Рая, а когда тот повернулся к нему с перекошенным от злобы лицом, схватил пилота за грудки и кинул его на дверь. От грохота, казалось, содрогнулся весь особняк. Убедившись, что рай лежит на полу и не подает признаков жизни, Кирилл спросил у Линчо, «Послушай, я в самом деле произвожу впечатление сопляка». Линчо, негодяй, в ответ неуверенно пожал плечами, поднял с пола револьвер и обыскал рая. «Очень кстати», — сказал он, увидев болтающиеся на ремне наручники. Он отвел руки Рая за спину и защелкнул браслеты. Поискал повсюду глазами, нашел моток веревки, лежащий на столе, и туго перетянул ноги Рая. «Поторопимся», — сказал Кирилл. «Где апартаменты, Августина?» «Кажется, на первом этаже. А детская?» «Какая?» — не понял Линчо. Кирилл в ответ лишь махнул рукой. Он оттащил Рая в угол комнаты, и вышел в холл. «Эй, приятель!» — сказал он охраннику. «Раю, кажется, стало плохо». Но охранник не поверил и заподозрил неладное. «Стоять!» — крикнул он, отступая под прикрытие мраморной колонны и целясь в линчо. Кирилл, который был едва ли не вдвое крупнее индейца, опять почему-то не удостоился внимания охранника. Казалось, он мог совершенно свободно разгуливать по особняку и территории, словно кот, не привлекая к себе внимания. Линчо, стараясь опередить охранника, выхватил револьвер, но выстрелить не успел. Прогремела автоматная очередь. Линчо, прячась от пуль, повалился за диван. «Лежать! Лежать!» — орал охранник, дырявя стены и потолок лопнув разлетелась цветными осколками люстра посыпалась штукатурка брызнули во все стороны золотистые щепки от инкрустированной рамы обрамляющей картину стук автоматной очереди оборвался охранник замер не сводя взгляда с дивана из кончика автоматного стола вилась струйка дыма кирилл стоял правее его всего в нескольких шагах но внимание охранника было сосредоточено только на диване, за которым прятался Линчо. «Медленно вставай!» — приказал охранник. Его палец дрожал на спусковом крючке. В это мгновение распахнулась входная дверь, и в холл ворвались еще два вооруженных громилы. Размахивая во все стороны автоматными стволами, они бегло осмотрели холл. Кирилл торчал посреди него, словно античная скульптура в тесном пиджаке, но охранники лишь смерили его презрительными взглядами, тотчас забыли о нем и стали медленно окружать диван. Из-за дивана показались руки Линча, в одной он продолжал сжимать револьвер. Затем приподнялась его голова. Вращая глазами, Линча осмотрел холл и встретился взглядом с Кириллом. Кирилл только этого и ждал. Чувствуя себя униженным невниманием, он резко схватил ближайшего к себе охранника за волосы и на отмаш ударил ногой в живот. Раздался треск рвущегося пиджака. Охранник согнулся. Через мгновение его прошила автоматная очередь, выпущенная его же соратником. Завладев автоматом, Кирилл откинул от себя обмякшее тело. Тут и Линча принялся стрелять. Холл наполнился оглушительным треском и сизым пороховым дымом. Расчистив путь, Кирилл кинулся в коридор первого этажа. В торце мелькнула фигура человека в униформе. — Стоять! — Кирилл отправил на голос длинную очередь. — Где кабинет Августина? — крикнул он, зная, что Линча бежит за ним. «Где-то здесь. А точнее...» Они стали открывать все двери подряд. Столовая, музыкальный салон, массажная. Мебель в комнатах перевернута, пол покрыт осколками фарфоровых ваз, шторы сорваны, повсюду липкие лужи, рваные книги, стекло, щепки. «Не пойму, что здесь произошло?» — крикнул Кирилл. «Где Агустина?» А он думал не об Августина, а о дочери и ему стало страшно. «Осторожно, сзади!» — раздался вопль Линчо. Прозвучала гулкая очередь, распахнутая на стеж дверь, за которой успел спрятаться Кирилл, мгновенно ощетинилась щепками. Линчо, лежа на полу, выстрелил в ответ. Когда все стихло, он отшвырнул от себя револьвер. Патроны кончились. «Подбери автомат!» Кирилл забежал в какую-то сумрачную тесную коморку. Под столом, заваленным бельем, полотенцами и прочими тряпками, сидела пожилая негритянка и дрожала от страха. — Не стреляйте, я вас умоляю, — бормотала она. — Где Августина? — крикнул Кирилл, опустившись на корточки. Женщина судорожно сглотнула и показала пальцем вверх. «Наверху, у Клементины. Пожалейте девочку, не стреляйте». Подбежал Линчо, он дышал часто и глубоко, как загнанный конь. Пот заливал его лицо, лоб был выпачкан в крови. «Постарайся пробиться по лестнице», — сказал ему Кирилл. «Отвлеки их». «А ты?» «Делай, что говорю». Кирилл подбежал к торцевому окну, прикрытому желюзи, и ударил по стеклу прикладом. Потом добавил несколько раз ногой. Он вскочил на подоконник и, схватившись рукой за верхнюю раму, выглянул наружу, вокруг плотные заросли кустов и цветущих деревьев. Над головой тянулся карниз с декоративной лепниной. Кирилл закинул автомат за спину, И ухватился руками за карниз, подтянулся, закинул на него ногу, затем ухватился за подоконник второго этажа. Не выпрямляясь, он ударил ногой по окну. Раздался звон, посыпались осколки стекла. Кирилл почувствовал, как они обожгли ему лицо. Из окна прогремело несколько выстрелов. Дождавшись паузы, Кирилл кинулся в окно, перекатился через подоконник, словно через прыжковую планку, и повалился на мозаичный полированный пол. — Не вздумай пошевелиться, собака! — услышал он рядом старческий голос. Кирилл медленно оторвал голову от пола, усыпанного осколками стекла. Он чувствовал, как по щекам скатываются капли крови он поднял взгляд и увидел перед собой два колеса инвалидной коляски посмотрел еще выше клетчатый плед закрывающие ноги старика черный зрачок револьвера бледное лицо выразительные строгие глаза взлохмаченные брови седые аккуратно зачесанные наверх волосы августина карлос собственной персоной И вдруг из-за коляски осторожно вышла смуглая, красивая девочка в голубом сарафане. Нахмурив брови, она несколько секунд пристально рассматривала Кирилла. Потом ее лицо расслабилось. Губы дрогнули и разомкнулись. «Папа — Папа! — прошептала она.